Глава 61. Лана. У меня начинают просыпаться лёгкая паника и мандраж. А когда мы добираемся до холла и Рысь, сняв с себя пиджак, накидывает на мои плечи и, обняв со спины, выводит на широкую террасу ресторана, подводя к самым перилам, я просто забываю, как дышать, а в голове остаётся ветер. Из динамиков вырывается убойный бит, что во всю долбит на прилежащую к кафе территорию. А внизу разворачивается потрясающей красоты огненное шоу с петардами, огненными фонтанами, расставленными по всему периметру сцены, шарами, дисками, шестами, пожечки, да что они только не крутят. Глаза большие от удивления, а сердце в груди колотится в унисон с обойной музыкой, что будоражит кровь и пробирает до самых костей. Я, кажется, даже ёжусь. И Лёша крепче прижимает меня к себе, осторожно целуя в висок и тихонько посмеиваясь над моим откровенно зачарованным видом. Остальные веера с огнём, шары на цепях. Их двое, трое, четверо, а под конец и все пятеро парней и девушек в чёрных костюмах выдают просто нереально смелые па с этими опасно горящими штуками. Вокруг слышатся шепотки и восхищённые вздохи зевак, и теперь я понимаю, куда все делись. Но как оказалось, это было ещё не самым неожиданным. Когда музыка готова была смениться другой, над нашими головами про свистел салют, рассыпаясь миллиардами маленьких разноцветных огоньков. Один залп, второй, третий Раскаты этой захватывающей красоты прокатились по ночному небу, собираясь в причудливый рисунок огненного дождя. И в тот момент, когда я более-менее смогла взять себя в руки и вздохнуть, пол под моими ногами пошатнулся. Или это я пошатнулась, потому что Лёша встал на одно колено. В мгновение и я теряю тепло его тела, ещё миг, и он уже смотрит на меня снизу вверх. Под музыку фаерщиков и стрельбу салюта мой мужчина взял меня за руку, и в тот момент, когда за его спиной те самые фаерщики подожгли большие буквы, на которых были написаны наши имена, я услышала. Котёнок. Низким голосом, который буквально дрожал от волнения. А вместе с ним дрожала и я вся, как осиновый лист. Лёша достаёт из кармана брюк небольшую бархатную синюю коробочку и открывает, выуживая оттуда аккуратное изысканное золотое колечко с камушком. «Дыши, Илана, только дыши». Выражение лица мужчины было более чем серьёзное, но уголки губ подрагивали в робкой улыбке. Он смотрел на меня сейчас так же, как днём смотрел на нашу Лясю, глазами, полными надежды и настоящего страха. И кто бы знал, как в этот момент захотелось его остановить и просто обнять. Тресёт меня, но успокоить мне хочется его, сильного и уверенного в себе мужчину, который сейчас волнуется как маленький мальчишка. Я люблю тебя. Я не могу без тебя, родная. И уезжать я без тебя не хочу. Слышишь меня? Взгляд его совершенно чёрных в ночи глаз в самую душу заглядывает. И его глаза говорят в тысячу раз больше, чем тихие и уверенные слова, что я слышу, будто сквозь вату. «Лёша!» Вздыхаю, поджимая губы, чтобы громко и от души не разреветься. «Прости, родная», — улыбается мой мужчина. «Но я хочу похитить твою руку и сердце на всю оставшуюся жизнь», — говорит, а его голос проседает до хрипа. «Выходи за меня». Я всхлипнула, уже ощущая, как щёки мокры от слёз, и прикрыла рот ладошкой, чувствуя, как дрожат губы. Илана, ты выйдешь за меня замуж? Вот теперь точно сердце биться перестало. Хотя нет. Оно, кажется, с самого начала всего этого представления, явно устроенного для нас с ним, остановилось и больше не билось. От волнения, от страха, от предвкушения и сейчас от радости. Такой, что, кажется, я и сама сияю, как этот самый салют у нас над головой. А потом всё неожиданно смолкло. Тишину на террасе нарушало только лёгкое потрескивание огня и дыхание гостей ресторана. Я искренне не понимала, чего они ждут, всё ещё глядя в глаза Рысеву, взгляд которого с каждой секундой тускнел. И тут до меня дошло: "Дорочка, что с меня взять?" "Да", говорю я едва слышно на выдохе и начинаю кивать быстро-быстро. "Да, да, да!" И ещё тысячи раз "Да, Рысев!" Всхлипнув, повторяю всё громче и громче, потянув на себя своего кота и не сдерживая эмоций, начинаю рывять, пряча глаза на широкой мужской груди. "Я люблю тебя, очень-очень" Шепчу куда-то в шею своему мужчине и прижимаюсь, что есть сил. Ощущаю, как и его сердце сходит с ума в груди в унисон с моим. А когда мужские ладони ложатся на мои щеки, стирая градом катящиеся слезы, тянусь и накрываю любимые горячие губы жадным поцелуем. Полностью отключаюсь от происходящего и совершенно потонув в теплых и крепких объятиях своего уже жениха. Краем сознания, улавливая крики «Ура!» и поздравляем от гостей ресторана и прохожих, что стали невольными свидетелями нашего праздника. Целую и реву. Реву и целую. После, когда эмоции чуть улеглись, и мне удалось остановить поток слез, я даже умудрилась отругать Рысева за такой неожиданный сюрприз. Но все равно, как бы я ни ворчала и ни бумнила, исключительно по-доброму, он уличил момент и натянул-таки золотой обруч мне на пальчик. «Теперь точно не сбежишь, Самойлова», прошептал мне на ушко хитрец, когда мы на террасе остались одни, прижимая к себе и согревая в своих уютных объятиях. И так не хотелось снова возвращаться в зал ресторана, И так хотелось вызвать такси и сбежать, уединиться, остаться один на один, только он, я и ночь. И, кажется, не одна я об этом думала, потому что глаза любимого полыхнули тем же самым голодным огоньком, когда я, привстав на носочки, чмокнула его в колючую щеку. «Это Эля, да?» Спрашиваю, чтобы хоть как-то отвлечь нас обоих. Она помогла с организацией. «Да», — вздыхает мой мужчина. «Они со Славкой очень и очень постарались. Так что теперь в агентстве твоей подруги не только детские праздники значатся в каталоге». Услыга сделать предложение теперь не эксклюзив, посмеиваясь, пробегая пальчиками по колючим щекам Лёши. Мы с тобой сделали ей неплохую рекламу, улыбается Лёша. Давай едем, решаясь наконец предложить то, что едва ли не весь вечер крутилось на языке. Ох, лана, лана, посмеивается мой хитрец, целуя в нос. Ты бы знала, как долго я ждал этого предложения. Говорим пока и смытаваемся, подмигивает ресцев и уже тянется к мобильному, вызывая такси. 2 минуты, приведу в порядок зарёванное лицо, и я вся твоя. Кричу, уже набегу в сторону уборной. На всю жизнь, рысиво, помнишь, долетает до меня довольный смех, а эта рысиво уколом гордости пронзает сердце. Рысиво и Лана, а мне нравится. До уборной на каблуках лечу так быстро, как могу, а с губ не сползает счастливая, неприлично ярко сияющая и довольная улыбка. По коже бегут уже нет, не мурашки, а мустанги, и я едва ли не подпрыгиваю от нетерпения. Две минуты, только убрать потекшую от водопадов слез туш, и все, и домой. Сбежим так быстро, как только это возможно. Однако там, наверху, над нами точно кто-то глумится, потому что наши планы рушатся. Быстро теперь точно не получится. Когда перед моим носом уже замелькала дверь уборной, меня резко останавливают. Кто-то нагло подхватывает под руку и заставляет обернуться. А когда я поднимаю глаза и утыкаюсь взглядом в неприятное лицо, искажённое ехидной мерзкой ухмылкой давнего знакомого, с трудом удаётся подавить желание плюнуть в это самое лицо. Вот его тут точно не ждали.